Они едят собак? В. Они изобрели часы с кукушкой. Г. У них нет армии. Швейцарский рулет. Вовсе не он. Swiss roll по-английски. Бисквитный рулет с джемом, кремом или вареньем. Никто не знает, почему его называют швейцарским, только в Англии и нигде больше. В самой Швейцарии его зовут бисквит ролл либо гетё Бисквитный рулет. Испанцы пользуются фразой brazo de gitano, рука цыганки, а американцы называют jelly roll, в Америке jelly, то же, что в Англии джем. Джем, или «варенье». Вопреки известному монологу Орсона Уэллса из фильма Кэрол Рида Третий человек 1949. Часы с кукушкой придумали в Германии в 1738 году. Фильм «Третий человек» был снят по сценарию Грема Грина. Именно в этом фильме Уэллс произносит свою знаменитую речь про часы с кукушкой. В Швейцарии все любят друг друга по-братски, 500 лет демократии мира. И что они произвели? Часы с кукушкой. Это единственный монолог в фильме, не написанный Грином. Его придумал сам Уэллс. В то же время рассказывают, что для Грема Грина это был самый ненавистный эпизод. Швейцарцы в ответе за более современные и полезные достижения нашей жизни. Благодаря им сегодня у нас есть вискоза, целлофан, застежки, липучки, молочный шоколад и швейцарский армейский нож. Швейцарцы соблюдают нейтралитет, но они не пацифисты. Каждый швейцарец-мужчина в возрасте от 20 до 40 состоит в швейцарской национальной милиции и держит дома ружье. Если бы швейцарцам пришлось воевать – их армия насчитывала бы полмиллиона человек. В годы Второй мировой швейцарские ВВС невозмутимо сбивали как самолеты немцев, так и авиацию союзников. В общем, остается лишь поедание собак. Практичные, законопослушные швейцарцы — единственные из европейцев, кто уписывает собачье мясо. Никто не знает, сколько собак — заканчивает свою жизнь в соленьях, копченостях или в виде колбасы в глухих альпийских деревушках, но это определенно факт. Кошек, кстати, тоже. Аргумент? Пожалуйста. Это разумный способ переработки любимых питомцев, да и вообще полезительно для здоровья. После поедания наиболее лакомых частей все остальное превращается в лярд, топленое сало, и используется для лечения простуды. Что Сен-Бернары носят на шее? Сен-Бернары никогда, повторяем, никогда не носили на шее бочонков с бренди. Миссия Сен-Бернара сугубо трезвая, не говоря уже о том, что давать бренди человеку с гипотермией — чудовищная ошибка. Однако идея безумно понравилась туристам, и потому Сен-Бернары всегда позируют с бочонком, крепко привязанным к ошейнику. До того, как эти милые четвероногие стали трудиться спасателями, их активно использовали монахи из приюта святого Бернара на Большом перевале в Альпах, горном маршруте, соединяющем Швейцарию и Италию. Собаки таскали на себе провизию, крупные размеры и покладистый нрав делали их прекрасными вьючными животными. Идея пресловутого бочонка посетила молодого английского художника сэра Эдвина Ленсира, 1802-1873, пользовавшегося благосклонностью самой королевы Виктории. Ленсир был известен своими пейзажами и изображениями животных, но более всего он прославился картиной «Монарх из Глена» и скульптурами львов у подножия колонны Нельсона на Трафальгарской площади.